Было тихо. Так прошел час и два. И опять жгучие, тревожные мысли зароились, запестрели в голове Мировича. Ему вспомнился Домишка в галерной гавани, возня и пение старцев за стеной, рассказ Гаша о последнем увозе принца, прощание с Поликсеной и беседа в саду Гудовича над Днепром. Вспомнил он кумову пасеку, темную осеннюю ночь и свой сон об освобождении принца. С щемящим сердцем ясно вдруг представилось Мировичу и то, что он два дня назад совершенно ненужно и непрошено намекнул про свой замысел полузнакомому чифарицеву А сегодня чуть не все было открыл власть его и о чем-то толковался своей командой. Ну, как они выдадут? А Чифаридзе в дурак, может, уже выдал? В Петеричай вот какая суета. Пишутся распоряжения арестовать меня, обыскать, пытать. Может, уж и едут. Вздор, тишина. И ничего не найдут, все припрятано. Подложный указ в трещине за печкой... Манифест зашит в шинели, и я сейчас пойду и их сожгу, будто трубку закурил. А если кто и выдаст, то разве один Власев, коли только Иродова голова догадался? Да не догадался он. Я все экивоками. А особенно эту актеркою Машей, кажется, его умаслил. Он даже ухмылялся и спросил, скотина, чернявая она или русая. Огни в окнах Власьева, коменданта и караульной погасли. Был первый час ночи. Слышалось только, как переминаются с ноги на ногу, вздыхают и зевают часовые. Склонясь на край стены, Мирович продолжал смотреть в туман. Более и более сгущавшийся над Невой Однако время идет Уж ли ушаков так и не будет Уж ли начинать одному? Внезапно глухой Протяжный крик померещился Мировичу Он вздрогнул Суеверный, непреодолимый страх Охватил его мертвящим холодом Волосы шевельнулись на его голове. Вздор. как черт, как настроился. Испугался. Морочу себя. Ясно, Почудилась только в ушах. Это принц. Зовет меня. Зовет, бедняк. Здесь я. Вот здесь. Мирович вскочил. Вокруг было тихо. Какая-то птица нырнула и скрылась в темноте. Кровлика зимата не было видно. Если час настал, приказывай, слово свое помню. Белый голубь долгоперистый в белокаменной стене.